послесловие автора то о чем говорится в таком месте как послесловие непосредственно зависит от личности автора больше чем от чего бы то ни было еще но даже если не брать это в расчет когда вы читаете на комикс или что-то подобное то получаете ощущение авторского утверждения уже от самого повествования а не только от его прямых комментариев конечно используя слово утверждение я гиперболизирую, но я хочу сказать что существуют такие типы повествования читая который вы начинаете явно понимать, что автор считает правильным. Не то чтобы автор вторгался непосредственно в рассказ и прямым текстом говорил о том, что он считает правильным или неправильным, что ему нравится или не нравится, но в процессе чтения вы можете начать воспринимать историю именно в таком ключе. Безусловно, это всего лишь вопрос интерпретации, и читатели никогда не узнают наверняка, если не спросят, и даже если спросят, автора в лоб. И всё же мне кажется, что данное явление возникает именно в новеллах и комиксах, или, по крайней мере, в них ему возникнуть намного легче. Поскольку, выражаясь другими словами, индивидуальность их создателя более насыщена. Это позволяет различным философиям не смешиваться друг с другом, или, по крайней мере, делать это с меньшей вероятностью. Когда масштаб произведения становится слишком большим, как в полнометражном кино, в сериалах или, может быть, в музыке, то есть когда авторов становится несколько, Их философии смешиваются с различными позициями, и это делает утверждение каждого из авторов менее выраженным. Что делает произведение независящим от личности одного конкретного человека, в то время как для менее масштабных творений, таких как новеллы и комиксы, это не столь заметно. Я хочу сказать, что в этом и заключается преимущество, поскольку вы имеете возможность насладиться индивидуальностью. И это как раз одна из тех вещей, которые я так люблю в литературе, но наш век уверенно движется в том направлении, где индивидуальность уже не в цене, и я чувствую, что настоящий кризис, стоящий перед издательской индустрией, может заключаться именно в этом. Это сугубо мое мнение. Тем не менее, вы, скорее всего, не почувствовали в этой книге никакой философии никаких утверждений, которые можно было бы выделить. Это всего лишь наволы, в которые Сангоку Надека настолько мила, насколько это вообще возможно. Но если очень захотеть, то можно было бы назвать эту историю историей, которая пытается задать вопрос, Что же значит быть милым? Как бы то ни было, данный том знаменует собой начало финишной прямой к концу второго сезона цикла историй. Следующий том Они Многотари, скорее всего, расскажет о немного выбивающемся из хронологического порядка сожжения заброшенной школы, а последний том, кой Моногатари», скорее всего, будет посвящен выпускному наших героев. Я подозреваю, что в итоге напишу и третий сезон, однако я все равно ощущаю определенный эмоциональный подъем. Знаю, что наконец-то поставлю точку в этой длинной истории. Можно сказать, что я в приподнятом настроении. Все согласно плану. Итак, это был эпизод хаоса «Медуза Надока От Арима Нагатари. История хорошо написана от головы до кончика хвоста. Это первый раз, когда вы можете наблюдать Надоков в цвете, не так ли? Она выглядит просто замечательно. Спасибо, Вафан. Примечание переводчика. Первоначально бокема Нагатари были опубликованы в двух томах. и Надока не присутствовала на обложке ни одного из них. После переиздания в трехтомном формате Надока получила свою цветную обложку на втором томе, но это произошло уже после публикации от Аримана Гатария. Надеюсь, скоро увидимся в последних двух частях. Несилый син. Читал. Адреналин.